И я должен прийти к девяти на работу свою Но сейчас уже без десяти, а я только встаю. На столе моем завтрак стоит, от него не уйти И, наверное, я к девяти не смогу пойти без десяти девять часов еще только без десяти девять часов объяснительно я напишу что было у врача а еще напишу что часов На пути не встречал И пускай все ругают меня На работе моей И пускай все позорят меня На работе моей Еще только без десяти, девять часов Еще только без десяти. Почти, да. если бы заменить, то будет Если на 7 только заменить то... я в последнее время раз в неделю выхожу к одету с неработы. В размер не влезет. Ну, ребята, вас встречает.